Глава двадцать первая. Княжечного Черкасский уверенно победил в своем поединке. Сделал это, не пропустив ни одной чистой атаки противника. Чуть менее зрелищным получился бой Шереметьева. Представитель Петрограда и сын генерал-губернатора этого славного города просто-напросто натравил на противника пять огромных водяных рысей. Ни одну из них противник не смог одолеть и пал под натиском главного фаворита турнира. Сам же Шереметьев за весь бой даже с места не сдвинулся. Третий бой Тура оказался полной противоположностью первым двум. Здесь противники, один из которых девушка, сражались на равных. Сражались долго, до полного истощения. В итоге как раз девушка и победила. «Ну все, Аск, твой черед. Давай иди и сделай все красиво». Первым напутствовать меня решил Влад. Едва он замолчал, как обычно серьезным лицом заговорила Юля. удача Аскольд». «Аскольд, ты...» Голос Алисы предательски дрогнул. «Главное, береги себя». Ух, какое неожиданное заявление. «Берегите себя, Аскольд Игоревич, когда будете феерично побеждать господина Волынского». Взгляд Софьи на миг стал ледяным. Мне показалось, что если бы Волынский младше сейчас стоял рядом с нами, то он бы превратился в сосульку. Непременно. Друзья, спасибо вам за поддержку. Между боями был 15 минутный перерыв, чтобы зрители могли обсудить закончившийся поединок. Участники следующего подготовятся к выходу на арену. Меня встретил местный слуга, проводил одну из индивидуальных раздевалок, где затем во все глаза разглядывал мое обнаженное тело, пока я переодевался. Фу, таким быть. Закончив с переодеванием, я прошел по просторному коридору к выходу на арену. «Аскольд Игоревич, удачи вам во время поединка». как всегда с равнодушной доброжелательностью произнесли дежурные благодарю легко ответил я и через пять секунд один из мужчин плавным жестом позволил мне выйти из под трибунного помещения здравствуй арена сегодня ты увидишь боль судья представил меня публике и под громкие рукоплескания я зашагал к центру арены приветствуя трибуны поднятой рукой чемпион северо востока москвы кирилл михайлович волынский через несколько секунд после объявления меня Судья торжественно объявил и моего противника. Стоя в расслабленной позе, я наблюдал за выходом министерского сынка. Внешне уверенный, он непринужденно и любезно кивал трибунам и махал рукой. Вот он подошел к центру арены и посмотрел на меня. Во взгляде боярина читались неприязнь и чувство собственного превосходства. «Волынский еще в момент нашего первого знакомства показался мне двуличным типом, и еще тогда...» На балу генерал-губернатора он излучал слепую уверенность, что он лучше остальных представителей столицы. «Три, два, один!» — скандировали трибуны. Мы с Волынским одновременно активировали покров живо. «Бой!» Я не стал пытаться использовать стихийный доспех. Будет неприятно, если он отключится из-за хромого контроля. Я мог бы и покров не активировать, но тогда со стороны мои действия вызвали бы много подозрений. Хорошо, что деактивация покрова происходит без визуальных эффектов. Волынский моментально создал огненный доспех и, выставив вперед обе ладони, атаковал меня густым яростным потоком пламени. Я ввалил всю доступную мне альтеру в облако, сохранив покров. Чувствовал, что облако дрожит, то расширяется, то уменьшается, ноль теры было достаточно, чтобы оно совсем не исчезло под атакой сильного противника. Держа голову высоко поднятой, я уверенно шагал вперед прямо сквозь пламя. В этот момент я пытался понять, какой же ранку Волынского. Вряд ли юноша слабый мастер. Скорее, очень сильный наставник. Возможно, по силе он примерно равен Софье. Хотя, сколько ни пытаюсь, не могу представить, чтобы Троекурова проиграл этому мерзавцу, если бы им пришлось сражаться. Фурк меня дери. Он все больше живо вваливает в атаку. И чем ближе я к противнику, тем мощнее на меня давит его техника. Наплевать. Я выдержу. Главное, удержать покров подольше, а то опять прическу спалю. И на больших экранах это будет выглядеть подозрительно. Не прекращая медленно шагать сквозь пламя, я криво усмехнулся, радуясь, что так вовремя вспомнил про необходимый следить за целостностью прически. Эх, обидно, что из-за огня и не могу разглядеть лицо Волынского. Злится ли он сейчас? Или шокирован? Я вижу только размытый силуэт. Знаю, что противник, поддерживая мощную технику, остается на месте. Это главное. Буки, он прет как бульдозер. Воскликнул Влад и тут же осекся. Вся группа поддержки Аскольда сидела рядом. Даже великая княгиня Тверская расположилась на соседнем диванчике. Ее присутствие давило. С такой соседкой не забалуешь. «Удивительно, на одном лишь покрове», восхищенно прошептала Яна оболенская и опасливо покосилась на мать. А Троекурова задумчиво произнесла. «Похоже, Аскольд Игоревич стал еще сильнее с момента нашей битвы. Так и есть», значительно проговорила великая княжна Казанская, сидевшая на диване позади. Софья никак не отреагировала на тон девушки, А вот Алиса неодобрительно покосилась на Юлию Рамадановскую. После чего едва заметно толкнула свою лучшую подругу плечиком и бойко произнесла. «Наш чемпион растет не по дням, а по часам. И привлекает к себе внимание все новых и новых, ммм, инвесторов». Две книжные крепко задумались над словами третий. но ну а четвертая, Яна Аболенская, пропустила разговор мимо ушей. неотрывно наблюдая за происходящим на арене. Девушка подняла глаза на огромный экран, где как раз показывали лицо Волынского. И в глазах боярина читалось изумление. «И не скажешь, что Ласкольда проблемы со здоровьем», тихо сказала Юлия. Противник все-таки попятился. И пусть Волынский не прекращал давить меня огненным потоком, мощность потока ослабла, ведь юноше пришлось снизить концентрацию на своей технике. «Между нами оставалось около двух метров», а моему скачущему облаку хоть бы хны. Правда, у меня опять начал ломить кости, и все мышцы подвывают. Продолжу использовать столько альтеры, станет еще хуже. Пожалуй, своей неспешной прогулочной походкой сквозь пламя я заставил противника потратить немало живы Пора заканчивать с этим поединком. С этой благой мыслью я рванул вперед. Прорвался сквозь поток пламени и увидел эхидно ухмыляющуюся рожу Волынского. В порах меня дири, он сам прекратил поддерживать технику, Я ощутил, как в мое облако альтеры врываются сгустки живы. Я уже видел подобную технику раньше. Выпущенная во врага объемная техника за его спиной изменяется и приобретает форму различных зверей, а затем атакует спину. Сразу четыре зверя летят на меня. Вот в чем был славный план Волынского. Эх, если бы я был в идеальной форме, мог бы позволить себе провозиться подольше, уничтожить каждого зверя, побороться с ним». Но я еще утром решил, каким именно образом одолею сегодняшнего противника. Других способов победить его с плохим контролем нет, а тянуть время значит разрывать свое и без того измотанное тело Альтерой. Я провел быстрый удар в голову, но Волынский успел защититься. А, повелся. Мой любимый финт. Как раз такое использовал против меня мастер молнии. В следующий миг, убрав облако и покров, я сконцентрировал Альтеру внутри своего тела. Больше всего энергии направил в правую голень и… От души врезал противнику по левой ноге. Он не мастер. Даже одного удара чистой альтеры не смог выдержать. Ура! Волынский завопил от неожиданности и боли. А завершение — левый хук в голову. Одним ударом пробил покров и сломал ногу. Слышался изумленный шепот зрителей слева от островка, группы поддержки Аскольда. Похоже, юный боярин Волынский не так силен, как раньше казалось. А чемпионалы мудрости наоборот. Сильнее, чем казался. Влад бросил косой взгляд на мужчин, обсуждающих поединок, улыбнулся и снова перевел взгляд на экран. Сейчас там показывали упавшего без чувств боярина Волынского, которому кинулся судья. А ведь еще несколько секунд назад был такой фантастический кадр. Кулак Аскольда, остановившийся в миллиметрах от виска противника и развивающийся от порожденных ударом потоков воздуха вихрастые волосы Волынского. Классно. Опять сломал противнику конечность. Напряженно проговорила Юлия. «Надеюсь, проблем с судейством не будет», взволнованно выпалила Маша Рыднина. Все присутствующие помнили некрасивый инцидент, случившийся во время первого этапа турнира, когда Святослав Аболенский, племянник великого князя, хотел присудить оскольду техническое поражение. Тогда Софья, а вслед за ней и Юлия, публично вступили из-за Аскольда. Аскольд Игоревич остановил завершающий удар. Соха сказала Троекурова. Превосходное решение, демонстрирующее благородные намерения, а не желание умышленно покалечить противника. Между тем судья выпрямил свой весь рост и, прижав наушник гарнитуры плотнее к уху, что-то напряженно слушал. Все на островке группы поддержки Аскольда замерли, да и на остальных трибунах воцарилась звенящая тишина. Победитель последнего четвертьфинального поединка и четвертый полуфиналист — Аскольд Игоревич Сидоров. уа взорвались трибуны. В этом крике и гамме только Алиса расслышала облегченный вздох Софьи Троекуровой. Тем временем на арену выбежали медики с носилками. Не обращая на них внимания, чемпион Мудрости повернулся к той части трибуны, где расположились его товарищи. С неизменной самоуверенной ухмылкой он ударил кулаком в грудь, отбив воинское приветствие. И уверенной походкой направился в подтрибунное помещение. Великая княгиня Тверская резко встала с дивана, а вслед за ней сопровождающего вассал-мастер. «Поспешим. Нужно встретить Аскольда прежде других». Правильное решение мелькнуло в головах всех четырех княжон. Переодеваясь, я ощущал огромное облегчение. Фурк меня Минядири до последнего не замечал, как на меня давит напряжение-то сознание, что я могу проиграть. Да, я сам в утро понял, каким способом могу выиграть сегодняшний поединок, только сломав Волынскому конечность, чтобы от боли он потерял контроль над живой. Но все потому, что с моим скачущим контролем Если бы я сдерживал силы и долго лупил по покрову противника, существовал немалый риск, что в один прекрасный момент вмазал бы парню, что есть мочи. Неосознанно. Но тогда и убить бы мог. А убивать министерского сыночка очень рискованно в моем положении. Вот и оставалось разве что осознанно вмазать по конечности. Но и тут был риск, что судьи сочтут это умышленным нанесением травмы. Хорошо, что обошлось. Местный слуга проводил меня от раздевалки до выхода в просторный холл, где меня уже ждала вся честная компания, возглавляемая ее светлостью великой княгини Тверской. «Поздравляю с победой, Аскольд». Благожелательно кивнула она. «Вы держите свое слово. Уверена, так будет и впредь». «Конечно, Надежда Григорьевна. Я обозначу поклон. Именно поэтому я сразу с арены отправляюсь в общежитие Алой Мудрости, где и проведу практически все время до понедельника». С улыбкой я посмотрел, как лица моих одноклассников меняются с удивленных на восторженные. «Вот это новость!» — радостно воскликнул Влад. «Будет где отметить твою победу и окончание первого полугодия». Беляков осекся, опасливо покосившись на великую княгиню, но та и бровью не повела. Надежда Григорьевна, словно хищная птица, плавно поворачивая голову, осматривала окрестности. «Аскольд, поздравляю с выходом в полуфинал!» Лику еще выпалила Яна. И с этого возгласа началась новая череда поздравлений с Победой. Не остались в стороне и Шапочкина с помощницей. «С Победой, Аскультыгоревич!» Последней коротко произнесла Софья и обратилась к княгине. «Надежда Григорьевна, полагаю, пора возвращаться?» «Все так, Софья». Одарив девушку изучающим взглядом и одобрительным полукивком, ответила та. «Однако просто так покинуть холл-арены нам не дали. То одни, то другие бояре, точно мухи на мед, слетались на нашу разношерстную компанию. Поздравить чемпионалы и мудрости — достойный повод, чтобы обратить на себе внимание великой княгини. Я запоминал всех этих людей и был с ними вежлив. Пусть сейчас такие знакомства для меня номинальны, когда-нибудь часть из них вполне может принести мне пользу. Попрощавшись с очередной боярской группкой, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, чуть повернул голову и увидел у дальней стены княжечного Черкасского, стоящего там со своими сопровождающими. Я встретился с ним глазами. Ухмыльнувшись, я кивнул ему, молча поздравляю с выходом в полуфинал. Он ответил мне тем же. Мы почти добрались до огромного гардероба арены, когда наш лагман великая княгиня, резко взяла Ливея и привела наш отряд к группе высокородных бояр. «Михаил Артемович, Святослав Владимирович, Олеся Александровна, господа, дамы, не могу покинуть это торжественное мероприятие, не попрощавшись со столь высокими гостями». По имени она обратилась лишь к Волынскому-старшему, проигнорировал стоящую к нему вплотную женщину, как я понял, супругу, и к московскому генерал-губернатору с женой. «Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от сегодняшнего вечера, как и я». В глазах матери? Теперь я уже не сомневался. Побежденного мной сегодня юноши вспыхнул гнев, когда она увидела меня. Однако супруг смог удержать порыв сиярившейся женщины, сжав ее ладонь и холодно произнес «О да». Сегодня мы имели счастье лицезреть прекрасные бои и карнавал жестокости в последнем поединке. Холодно произнес Волынский старший, буравя меня гневным взглядом. «О чем вы говорите?» Изобразила удивление великая княгиня. Юные бойцы сражались, не жалея своих сил. А то, что юноши еще не в полной мере контролируют эти силы издержки возраста. Да и потом, пылающие сердца соперников, жажду честного боя, намеренно сражаться в полсилы, значит, обесчестить своего соперника. Соглашусь с вами, ваша светлость. Московский генерал-губернатор решил клиниться, пока беседа не переросла в открытый конфликт. Уверен, проигравшим было бы вдвойне обиднее, если бы во время поединка их жалели. Аскольд Игоревич, поздравляю вас с выходом в полуфинал. Всем сердцем ратую за то, чтобы в этом году Москва выиграла турнир. Уверяю вас, Святослав Владимирович, так и будет. Волынский бросил на Демидова косой взгляд. Затем пробежался глазами по нашей компании И кого он там увидел? Эх, великая княжна Казанская и пусть и младшая, но княжна Выборгская. А тут еще и московский генерал-губернатор не встал открыто на его сторону. Что ж, судари, сударыни, за сим спешим откланяться. Процедил он и добавил. Еще увидимся. «Все непременно, Михаил Артемович». «Добродушно», — проговорила великая княгиня. «Буду ждать нашей следующей встречи». Более искренним тоном произнес Демидов. «Волынские одарили меня взглядом, от которого не стоило ждать ничего хорошего, и молча удалились. Московский генерал-губернатор хотел еще что-то сказать, но не успел. «Святослав Владимирович, Олеся Александровна, нам тоже уже пора», — решительно произнесла великая княгиня. «У нашего чемпиона был тяжелый день. Нужно дать Аскольду восстановить силы перед боями понедельника». Ради этого я попросила его провести выходные валой мудрости. Там для его восстановления есть все условия, и никто из посторонних не будет мешать этому процессу». Во взгляде Демидова на миг ярко вспыхнуло удивление. Однако опытный политик, мгновенно понявший намек, ответил. «Я все понимаю, Надежда Григорьевна. Аскольд Игоревич, надеюсь, никто не потревожит ваш отдых».